Глава 27. Каари тем временем изо всех сил сопротивлялась алым нитям, атаковала, сокрушая врагов своим могучим хвостом. «Они не живые, Диана!» — прошипела она. «Моя магия не действует на них. Я не предвидела, что удорвана будет маг крови, поддерживающий его силу. Будь осторожна!» «Я нашла этого колдуна!» — ответила ей я. Сейчас я разберусь с ним. Я видела, как моя мама вместе с другими женщинами начала метать в нежить какие-то мешочки. При контакте с мертвой плотью они, мешочки, взрывались облаками серой пыли. И там, где она оседала, тела мертвецов разваливались на куски. Алексей, окруженный скелетами, продолжал сражаться. Силонский клинок душ, казалось, становился все ярче с каждым поверженным противником. Коих все же было слишком много. «Держись, Лёша!» – мысленно подбодрила его я. Дорван же был целиком сосредоточен на анаконде, стремясь оплести её в плотный кокон своей странной страшной магии. Древняя змея клыками разрывала путы и кидалась на него и его воинов. Я чувствовала, что у артефакта Дорвана есть предел, потому для меня не стал откровением его следующий шаг. Краснокожий гигант взмахнул ножом, разрезая свою руку после чего сжал кристалл в своей окровавленной ладони и что-то утробно проговорил. Сфера вокруг армии Орка уплотнилась, а алые нити превратились в толстые канаты. «Кровь призывает кровь!» — его крик заставил меня поморщиться. «Я выпью ее из твоего сердца, древняя!» — зло оскалившись, добавил он. Слева от себя я заметила движение и, словно очнувшись, повернулась к незнакомцу в капюшоне. Он как раз вынул из-за пазухи такой же артефакт и повторил задорванным, окропил его своей кровью. Почва под Кааре вспучилась сотнями острых каменных игл, пронзая ее тело насквозь. Анаконда взревела от боли. «Мама!» Отчаянный вопль Киары впился в сердце острым осколком, причиняя физическую боль. Я чувствовала, как маленькая змейка дрожит от ярости и горя. «Я должна помочь ей!» Нет. — твердо возразила я. — Ты только погибнешь сама. Твоя мама хочет, чтобы ты выжила. Одновременно три жука-носорога окружили гигантскую змею. Их панцири раскалились до красна, а из раскрытых жвал вырвались струи обжигающего пламени, охватившие тело старой Ниарасай огненным кольцом. — Киара, не вмешивайся! Вы не справитесь! Ждите, когда запас их маны иссякнет! После атакуйте. Успела мысленно выкрикнуть Каари, прежде чем кровавые нити опутали ее могучее тело, высасывая жизненную силу. А пламя жуков начало обугливать чешую. Я в ужасе наблюдала, как тело старой змеи начинает съеживаться, будто высыхая. Комбинация кровавой магии Дорвана в тандеме с колдуном в плаще и в довесок атак его элитных всадников оказалась сильнее магических способностей старой анаконды. Смотрите, плешивые смерды, как умирает ваша хозяйка! торжествовал орк, не обращая внимания на текущую из его носа и глаз темную, почти черную кровь. Последним усилием Каари разорвала несколько кровавых нитей и попыталась атаковать Дорвана, но было поздно. Ее некогда могучее тело ослабло, движения стали медленными. Еще один конвульсивный рывок и древняя анаконда бессильно рухнула на площадь, сотрясая землю. «Береги мою Киару!» Долетел до меня ее полный тоски шепот. Глаза змеи потускнели, огонек жизни в них погас. Орг победно расхохотался, убиваясь своей мощью. «Настал ваш черед, людишки!» прокричал он, обращаясь к защитникам. «Кто первый? Мне нравится этот парень с моим селонским мечом!» Надо бы научить тебя хорошим манерам. Брать чужое нельзя. Все внутри меня оборвалось. Лёшка явно устал. Длинные когти мертвецов оставили на нем длинные кровоточащие царапины. И парень, это было заметно невооруженным взглядом, держался лишь на голой силе воли. Упрямо сжав губы в тонкую линию, он продолжил махать клинком, разя врагов. Наконец в движение пришли и остальные бойцы орка ранее сдерживаемые, метущиеся из стороны в сторону Каари. Они начали наступление на скалы, среди которых засели люди Вишневского. Мой черед. Вдох, шумный выдох. Сердце набатом застучало в висках. Я, как в замедленной съемке вскинула свой лук и прицелилась. Если промахнусь, мы проиграем. Вдох, выдох. еще вдох. И на выдохе. Выстрел. Стрела мчится вперед с невиданной скоростью, а за ней вторая и третья. Бах, бах, бах. Острые наконечники врезаются в щит, которым шустро прикрылся кровавый маг, но я вижу, что с каждым ударом пелена вокруг его фигуры становится все тоньше. Я стреляла не только в некроманта, но и в окружающих его телохранителей, безжалостно разя каждого, стремясь успеть и помочь родным, оставшимся за алой пеленой Дорвана. За моей спиной сражалась Киара, прикрывая меня от атак мертвецов. Предпоследняя стрела пробила кокон и впилась в грудь некроманта. Тот пошатнулся и осел на пыльную землю. Капюшон слетел с его головы. Блекло-голубые, практически прозрачные глаза впились в меня. Безгубый рот шевельнулся, силясь что-то сказать, но я не дала ему такой возможности. Выстрелила последней стрелой, угодив прямо в центр его лба. Алый свет, лившийся из рубина в руке светлоглазого мага, мигнул и погас. И то же самое произошло с артефактом Дорвана. Багровый купол истончился и лопнул, как мыльный пузырь. Орк, поняв, что произошло, зашелся в крики и оглянулся на мага крови. И, понимая, что проморгал помощничка, взъерился пуще прежнего. Но мертвяки, полные дармовой энергии, продолжали нападать на обессилевших землян. Дорван прыгнул ко мне, с легкостью преодолев разделявшие нас метры. Занёс руку для удара, но его остановил оглушительный рев. Один за другим на поле битвы выпрыгнули гориллы, десять могучих фигур. Мо Кир, вожак приматов, позвал на помощь других собратьев. Обезьяны верно догадались, что пелену им не преодолеть, потому просто выжидали и успели вовремя. На могучем теле Макира сияли антрацитовым блеском древние доспехи – Даркаари. Черные пластины таинственно блестели в лучах солнца, завораживая своим видом. Шлем, напоминавший оскаленную пасть невиданного хищника, закрывал верхнюю часть головы примата, оставляя открытыми только глаза, горевшие голубым пламенем, и тяжелую челюсть с внушительными клыками. «Дхартаанская броня?» – сильно изумился Дарван. «Невозможно! Все воины Дхарта-Ана погибли тысячелетия назад!» Дорван, явно зная, с чем он столкнулся, вскинул руку, сделал глубокий надрез на ладони и щедро окропил погасший кристалл, шепча странные слова заклинания. И снова Рубин запульсировал, но едва-едва. Тем временем другие гориллы, следуя команде своего вожака, обрушились на остатки армии захватчиков. Мощные лапы разбрасывали врагов, словно трепичных кукол. Разрывали пасти уставшим магическим зверям. Лишенные своих преимуществ, кровавого колдуна и защитных амулетов, у которых закончился заряд, воины орка не могли противостоять объединенной силе горил и защитников Нгасини, начавших обстрел из ружей и револьверов. Алексей с силонским клинком душ прорубался сквозь ряды нежити, направляясь ко мне. Дедушка со своей позиции на крыше прикрывал его огнем, расчищая путь. Мокир схлестнулся в битве с Дорваном. Меч-орка под влиянием запретной магии стал алым, будто кровь превратилась в металл. Вожак-обезьян, издав оглушительный боевой клич, от которого содрогнула земля, кинулся вперед с невероятной для эдакого массивного тела грацией. Дорван встретил его ударом своего алого клинка. Металл взвизгнул, столкнувшись с древней бронёй, но не оставил на чёрных пластинах и царапины. Орк резво отскочил. Его зелёные глаза расширились от ярости и за страха. Дорван совершил обманный манёвр, целясь в ногу Мокиру, но горилла успела увернуться и перехватить меч соперника своими широкими лапами. Её броня засияла ярче, нейтрализуя кровавую магию врага и примат одним мощным движением вырвал клинок противника из его рук, после чего отбросил уже бесполезную железку далеко в сторону. Молча, отчего выглядел еще ужаснее, Мокир нанес сокрушительный удар кулаком по противнику, сверху вниз, впечатав того в землю. Древняя броня усилила естественную мощь обезьяны, превратив ее в неудержимую силу возмездия. Дорван попытался встать. Кровь стекала по его лицу, образуя жуткую маску. Он потянулся к кинжалу, висевшему на поясе, но Мокир был быстрее. Массивная лапа сомкнулась на горле врага. Глаза орка буквально выкатились из орбит. Физиономия налилась краснотой. Вскоре тело захватчика безжизненно обмякло, распластавшись на пыльной земле. А Мокир, поставив ногу на поверженного противника, гулко ударил себя кулаками по груди и издал победный рык эхом разнесшейся над полем битвы.